ЖИЗНЬ В СЛОБОДЕ Началось устроение опричнины. Прежде всего сам царь, как первый опричник, поторопился выйти из церемонного чинного порядка государевой жизни, установленного его отцом и дедом, покинул свой наследственный кремлевский дворец, перевезся на новые укрепленные подворье, которые велел построить себе где-то среди своей опричнины, между Арбатом и Никитской. В то же время приказал своим опричным боярам и дворянам ставить себе в Александровской слободе дворы, где им предстояло жить, а также здания правительственных мест, предназначенных для управления опричниной. Скоро он и сам поселился там же, а в Москву стал приезжать не на великое время.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 Когда веселые братья объедалось и опивалось, царь за аналоем читал по учению отцов церкви о посте и воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных. Опричнина и земщина Опричнина при первом взгляде на нее, особенно при таком поведении царя, представляется учреждением, лишенным всякого политического смысла. В самом деле, объявив в послании всех бояр изменниками и расхитителями земли, царь оставил управление землей в руках этих изменников и хищников. Но и у опричнины был свой смысл, хотя и довольно печальный. В ней надо различать территорию и цель. Слово «опричнина» в XVI веке, было уже устарелым термином, который тогдашняя московская летопись перевела выражением «особный двор». Не царь Иван выдумал это слово, заимствованное из старого удельного языка. В удельное время так назывались особые и выделенные владения, преимущественно те, которые отдавались в полную собственность княгиням вдовом в отличие от данных в пожизненное пользование от прожитков.